Глава 19 Поначалу песчаный монстр просто не замечает Иржи, который еще и сливается с красноватым песком в своей кожаной броне. К тому же движется он ловко и естественно, словно пустынный ветер гонит по барханам перекати поле. Но приблизившись, Иржи выпрямляется, и его клинки описывают несколько сверкающих кругов, в центре которых рождается искрящийся молниями шар. Это тоже артефакты. Тимир пугается, что он сам своими руками добавляет жизни противнику, но потом узнает одно из заклинаний воздушной магии. Не слишком сильное, потому что чужая школа, но она тоже умеет выращивать растения, как земляные, зажигать свищу, как огненные, и задувать ее, как воздушные маги. Иржи ее и научил. Заклинание такой силы не может навредить. Зверичья шкура так же прочна, как драконья. Но зато он обращает внимание на Иржи и первым делом замахивается на него лапой, пытаясь разорвать, как тот отряд из магов. Тимира даже почти не волнуется, так просто командующего не взять. Он ловко отпрыгивает в сторону и уже просто рисуясь, посылает еще один искрящийся шар прямо в нос монстру. Тот ревет и бросается на Иржа уже всерьез, как тому и требуется. Тимире хочется зажмуриться, но она смотрит. На то, как он, раз за разом дразня монстра, все дальше отводит того от окруженного столбами артефактами места, подтаскивая к крепости, на стене которой стоит шеренга земляных магов, готовых ударить в нужный момент. Сердце бьется где-то в горле, потому что каждая провокация стоит Ирже все уменьшающегося разрыва между ним и чудовищем, и, кажется, еще чуть-чуть, и огромные когти располосуют его, как тех магов. Неужели больше некому в крепости было этим заняться? Кроме командующего, не нашлось бы ни одного человека, готового рискнуть. Он обязательно должен делать это сам. Очередной рывок чудовища, и Иржи убирает клинки и зато поднимает сжатый кулак, сигнализируя магам. «Приготовиться!» — рявкает командир земляных. «Еще рывок!» — Иржи резко опускает кулак. «Бей!» — вопит маг, и в песчаного монстра летит град камней, который в полете соединяется в огромную сферу и врезается прямо в огромную тушу, откидывая ее назад, и вовремя Ержи едва уворачивается от очередного выпада». Взрыв и осколки камней вместе со ошметками плоти монстра разлетаются в стороны. Ир же бросается на песок, укрывая голову. Монстр рвет, пытаясь расправить крылья, но захлебывается собственной кровью и падает на песок. В его груди огромная дыра, пушки молчат, звезды на башнях не бьют огнем, до столбов артефактов далеко. Все, все. Тимира, наконец, прикрывает глаза и складывает ладони перед грудью, не решаясь отпустить на волю вибрирующий в легких вдох. «Нет, не все. Торжествующие крики людей вокруг нее переходят в возмущенный рев, и она вновь распахивает глаза как раз вовремя, чтобы увидеть знакомая дрожащая Марьева над тушей монстра». На этот раз не виноват ни один из артефактов крепости. Огонь мерцает прямо внутри песчаного дракона, под шкурой в его внутренностях, впитавших слишком много огненной силы, отданной ему добровольно. Алый свет разгорается внутри, воздух дрожит, и развороченная грудь монстра начинает восстанавливаться, а глаза его, подернувшиеся пеленой, вновь сиять». Хорошо, что даир же далеко эти мира не слышат всех тех слов, что он орет, поднимаясь с песка и глядя на возрождающегося монстра. Приличной женщине после такого полагается не меньше месяца пить мятный чай не читать длинные нудные рассказы о природе, написанные благовоспитанными старыми девами. Он складывает руки в странный жест и бьет прямо в светящийся алым средоточие силы песчаного монстра. Каким-то незнакомым Тимире черным вихрем. Но это не дает вообще никакого эффекта, словно он просто наколдовал иллюзию. Не дает эффекта и пронзительно белый фейерверк, и пугающие искристо-синие звезды. Только после этого Иржи разворачивается, и пока за его спиной неуклюже ворочается раненый монстр, спешит к стене крепости. «Мы готовы ударить еще раз!» — кричит ему командир земляных магов. «Нужно только...» «Нет!» — отрезает Иржи, нетерпеливым жестом отбрасывая волосы с со лба «Создайте мне земляную сферу! Я сам сделаю начинку!» Маг, пожилой, но еще крепкий мужчина, с полностью седой бородой качает головой и одним привычным жестом создает безупречный шар, словно скатанный из красноватой глины, похожей на ту, из которой построены многие дома в пределах крепости. Ловким броском он отправляет сферу вниз в руки Иржи. Тимиро прячется за спину одного из стоящих рядом боевых магов, чтобы тот не заметил ее и не отправил с поля боя. Но, кажется, ему не приходит в голову, что она слушалась и осталась. Он срывает с шеи один из своих амулетов и прикосновением ладони вплавляет его в поверхность шара. Срывает другой и вплавляет тоже — Третий. Четвертый. Кажется, он намерен остаться без защиты вовсе, но его это мало волнует. Рев песчаного монстра за его спиной знаменует истекшее время на подготовку. Иржер разворачивается, и Тимире кажется, что даже его спина излучает хищные угрозы и предвкушение боя. Он что-то задумал. Что-то такое, чего чудовище не ждет. И Тимире уверена, что это что-то... Невероятно жутко и бесконечно опасно. Он не успевает отойти слишком далеко от крепости. Песчаный монстр бросается на него, еще толком не зарастив лохмотья крыльев. Зачем ему крылья? Вот враг, которого можно достать когтями зубами, и зубами, Ирж в сторону, уворачиваясь от удара лапой и откласснувшей у самой головы пасти. Его спасает только сверхъестественная ловкость и божественная удача. — Бейте, — сибит командир земляных магов, — бейте в дракона чем угодно, только не заденьте нашего. На танцующих смертельный танец мага и монстра обрушивается град камней, взрывающихся от прикосновения к толстой шкуре. Но даже самая крошечная рана тут же затягивается, потому что огонь внутри монстра продолжает гореть алым. Тимир видит его в его груди. Ир же его тоже видит и ухмыляется. Она знает, что он ухмыляется, как обычно, беспечно, злой и без жалости. Он — человек, который не жалеет врагов, не жалеет друзей, не жалеет себя всё ради победы. Она испытала его тактику на себе — Когда гигантская пасть клацает зубами, чуть не поймав в очередной раз Иржи, Тимира понимает, насколько монстр огромен. Он еще вырос и теперь превосходит размерами среднего дракона. Его можно было бы оседлать, если бы он не был таким агрессивным. Иржи снова уворачивается, но когда песчаный монстр отводит голову, чтобы атаковать снова, подпрыгивает и цепляется одной рукой за нарост на морде чудовища. Вторая рука у него занята шаром и стыканным артефактами, словно новогодний апельсин с звездочками сушеной гвоздики. Он подтягивается, практически забираясь в пасть дракона, и Тимира чувствует, как внутри нее все замирает от ужаса. Он сошел с ума, он сошел с ума, он собираясь лишить черную крепость командующего. Он собирается лишить тоева брата. Он собирается лишить Ежже, пользуясь тем, что песчаный монстр открывает пасть шире, чтобы заглотить его целиком, и швыряет глиняный шар прямо тому в глотку, а потом отталкивается, прыгает и перекатывается по рыхлому песку, стараясь не попасть под удар когтистой лапой. На мгновение монстр замирает, Ежже выпрямляется и силой разводит руки в стороны. «Это бомба!» — догадывается Тимира. «Это была бомба, потому что внутри глотки чудовища, где-то совсем глубоко внутри и совсем близко к мерцающим алым внутренностям, шкура монстра вспухает надувается и взрывается, разлетаясь ошметками во все стороны. До стены, на которой стоит Тимира, доносится канонада взрывов. Он не один, их несколько» и последний разносит в огненные клощи запасенное чудовище магию. Песчаный монстр еще стоит мгновение или два, а потом его лапы подкашиваются, и он рушится на усеянной ошметками плоти песок. Но иржи не спешит подниматься. Сложив ладони в очередной странный знак, он продолжает смотреть на уже поверженное чудовище, ждать воскрешения, ждать очередного сюрприза. Но ничего. Вообще ничего. Секунда, две, три, десять. Только тут, затаившие дыхание люди на стене, наконец взрываются восторгом. Теперь можно. Ир же поднимается на ноги, медленно подходит к туше дикого песчаного дракона, не расслабляя рук, сложенных для заклинания, трогает его носком сапога. Ничего. Он опускает руки. Поворачивается, и Тимира видит улыбку на его лице, широкую, радостную улыбку. Что-то глубоко внутри нее обрывается от облегчения так резко, что она чуть не падает в обморок. Приходится облокотиться на стену и только смотреть, как со скрипом открываются ворота, из которых выбегают люди, спешащие встретить своего командира и как украдка Иржа вытирает пот со лба, и как он пошатывается, наступая на левую ногу, сердце ёкает. И как за спиной его начинает дрожать воздух. У Тимира перехватывает горло так, что она не может издать ни звука, только смотреть, как дрожь воздуха сворачивается в воронку и начинает наливаться белым светом. Ад! От... Откуда? Откуда у этой твари опять сила? Ир же не видит, что происходит за его спиной, а когда неладное замечают люди в крепости, уже слишком поздно. Крик взвивается в алые закатные небеса над пустыней, одновременно с тем, как из вихря появляется пасть песчаного монстра. Земляные маги вскидывают руки, начиная с заклинания. Что-то кричит командир расчета баллисты, визжит Петра так, что закладывает уши, но никто не успевает ничего сделать. Киржи поворачивается к пасти, лицо его искажает ужас». А Тимира чувствует, как стекшее свинцом в ноги, холодное облегчение вдруг выстреливает вверх по позвоночнику плотной ледяной волной. И забирая с собой, выдирая из ее тела все внутренности, эта волна мчится вперед и обрушивается гигантским цунами на дракона. Последнее, что Тимира видит перед тем, как пустота и темнота утягивают ее в себя — как захлебывается песчаный монстр зеленоватый цвета бутылочного стекла водой, а вот ирже она уже не видит только темноту